Разворачиваюсь, встаю, наряд военной полиции, тропическая форма, легкие шлемы, светло-синие безрукавки на белых футболках, шорты, сандалии, дубинки на поясах, служебные бляхи, трое, старший, точнее старшая женщина, лет 30-32, явная примесь восточной крови. Тонкая и высокая, с меня ростом. В руке специальный учетник военного образца. Отлично тренирована, мускулатура развита и очень красивая, к тому же. Спутники, обычные МП, здоровые шкафы с квадратными челюстями. «Лаура, не бежай, парня, я таким же бесшабашем в молодости был». «Ты и сейчас?» «Далеко не образец, Макс. Почему не выполнил распоряжение и полез в море рядовой?» «Лаура, он залез в море до распоряжения». «Что?» «Требовательный взгляд темных, суровых, с характерным разрезом глаз». «Это правда?» «Да, мэм. Больше четырех часов купался. Море, оно как знойная женщина». Пока она играется, не отпустит. Класс. Как тебе комплимент, мисс МП? Да, неплохо. Достаточно, чтобы захотеть познакомиться. Твой же тон, солдат. Снимаю, подаю требуемую. Интересно. Новости о разгроме базы дошли? Самое непонятное, совершенно не волнуюсь холодная спокойная отстраненность переходящая в апатию полицейская вставляет жетон в стандартный аккумуляторный сканер читая данные на дисплее хм, следовало и ждать вы дельтовцы все сумасшедшие Ого! так ты из дельты серж да ник а по тебе не скажешь так и задумано роз — Ты еще и младший воентех первого разряда, мэм. — Здесь нет ошибки? — Если там указано, что я еще и младший специалист авиаотряда, значит все правильно, мэм. — Тогда что ты здесь высиживаешь Прошу прощения, мэм. — Всех специалистов техов собрали для оказания помощи в устранении аварии. — Лаура! Он только что из моря, ему не успели сказать. И дай пожрать парню. Сэр, ты хоть завтракал?» Соку попил Макс. А потом хотел отпить от моря, но оно мне не понравилось на вкус. «Мэм, вы позволите скушать еще пару бутербродов?» «Ладно, ешь. Бармен, у тебя единственный кофе горячий, сделай мне чашечку» правильно лаура посиди с нами настоящими боевыми мужиками успеющийся к своим штабным малохольным легкая презрительная гримаска красавица шертенко получат чашечку кофе грациозно присаживаться возвращать жетон подчиненные берут по пакету орешков занимают соседние стулья так Я понял, зачем нужны пластиковые карты. По одной из них идет расчет с барменом. Терминал, кстати, аккумуляторный. Лаура, а что там с электричеством? Ты и не в курсе? Возятся, Макс. Ну, ты же знаешь нашего теха. Не знаю, каких ему набрали помощников, но результата пока нет. Да, бригада из Сити? Поползень на дороге? И хорошо, если один. Что-то мне говорит, что ужин будет бутербродами, как и обед, если терминалы вообще не отключатся. Хм, а что думает начальник санатория? Макс, ты слишком много от него хочешь. Вся аппаратура связи молчит. А вот это замечательно. Пустите меня к ней минут на пять. И она замолчит навечно. Доедаю последний кусочек, допиваю сок. Можно было бы умять еще столько же, но благотворительность, похоже, кончилась. Готов, Фрос? Да, мэм. Мне бы еще зайти в диспетчерскую, поискать свои вещи. Да уж понятно. Как вы, мужики, еще яйца свои ухитряетесь не терять? Загадка. Сопровождаемый очередным взрывом смеха выходим. Дождь перестал, но ветерок гуляет, и тучи не уходят. и босиком по лужам. Диспетчерская. Иди, поройся, дельта. Только не задерживайся. Да, мэм. Вхожу. Сэр. Двое мужчин из гражданского персонала встречают за стойкой. Интересное выражение лиц. Строго нейтральные, но чувствую, что отдыхающие вояки надоели им хуже горькой реки. Уважаемые тень удивления. Я сегодня на пляже до шторма разделся, ушел в море поплавать. Плавание затянулось. В общем, вышел только сейчас. Мне сказали, что если что-то успели собрать, то надо спрашивать у вас. «Сэр, какой у вас был номер пляжа?» «Эх, да вряд ли мне удастся это вспомнить. Там ничего особого не было. Но сумка с мелочевкой, рубашка, шорты, шлепанцы...» «Да, еще самое главное. Многозначительно показываю запястье без ремешка с картами». «Сэр, номер сборки, не помните?» «Уважаемый...» После четырех часов в море мне их выдали только вчера. Кроме как «помогите, пожалуйста», больше ничего сказать не могу. Что-то у работников изменилось после вежливого обращения. Чуть подумав, один открывает проход. «Заходите, сэр, на склад, поищем». «Через двадцать минут...» Выхожу из диспетчерской в стандартном прикиде военного курортника. Рубашки, шортах, легком кепи, шлепанцах, с небольшой камуфлированной сумкой через плечо. В сумке лежат найденные в море полотенца, мои сырые трусы, примерно подходящие по размеру плавки, солнцезащитные очки и набор из трех пластиковых карт. Дело... Не в доброте работников, а в том, что этого добра на полках залежи. Срок отдыха вояк один месяц, и многие, не утруждаясь или банально нажираясь, бросали ставшие ненужными вещи прямо на пляже. После того, как я, расстроившись отсутствием своего добра, сделал очень печальное лицо. Дядьки предложили подобрать что-нибудь подходящее, ну, хотя бы для того, чтобы дойти до начальника санатория и переоформить карты. Вот и подобрал. Параллельно стащив комплект чьих-то карт с полки, там их тоже хватало. Необходимость у них присутствует одна – не выделяться на фоне других отдыхающих. Конечно, приобрести бы еще покушать. Но не рискнул. Сто имеет привязку к владельцу и срок действия. Красавица Востока Лаура ведет дальше. Напарники топают сзади. На ходу застегиваю ремешок пластиковых карт на правом запястье. Теперь соответствие типичному образу военного курортника полное. Пересекаем наискось площадь с выложенной разноцветной плиткой эмблемой вооруженных сил. Подходим к двухэтажному зданию управления. Навстречу попадается группа из четырех человек в рабочих оранжевых комбинезонах с инструментальными сумками. — Вот-то! Вот тебе еще одного теха в помощь отловила. Когда свет дашь? — Лаура! — Вы распределительный наладили... — Надо идти на подстанцию. Чертова буря! — Слушай, а ты уверена, что-то слишком молод для теха? — Согласно данным жетона, рядовой рос помощник воентеха первого разряда. — Куда катится мир? Уже и соплякам присваивает первый разряд. — Слышь, Отто, выбирай выражение, я еще и военнослужащий взвода «Дельта». Могу вежливости научить в два счета, с ущербом для здоровья. — Что ты? — Он прав, вот-то. Тебе, как сержанту, следовало бы следить за языком. А ты, рядовой, приказом начальника санатория, поступаешь во временное распоряжение сержанта Ланса до устранения поломки. — Слушаюсь, мэм. В распоряжение поступлю, но терпеть оскорбления больше не буду. Эй, рядовой, капрал, отведите рядового переодеться. Хорошо, сержант. Пойдем, боец.